Сцена вторая. Максим прилетел в Киев на военном самолете, после чего их еще с пятью спецназовцами погрузили в грузовик и повезли по заснеженным ночным дорогам. Стоял декабрь, и градусник опустился до пятнадцати ниже нуля, холодно, как в Кабуле. Однако здесь можно было хотя бы не бояться, что подорвешься на мине или поймаешь пулю. Грузовик высадил их перед затерянным в лесах военным объектом. Зона состояла из нескольких военных бараков, столовой и пары зданий для сотрудников. Заделивший лагерь надвое ограды из колючей проволоки виднелся серый бетонный куб высотой с трехэтажный дом. Помимо единственного входа, стены куба были совершенно глухими. Ни окон, ни щелей, только вентиляционные отверстия. Без допуска ни войти, ни выйти было невозможно. «Ни окон, ни дверей?» «Хотите сказать, заключенные никогда не видели солнца?» — спросила Коломба. «Никогда. Я ни разу не был внутри. Но мне говорили, что в Кубе, по крайней мере, на пару часов в день включали электрическое освещение. Рассчитывать на большее зэкам не приходилось. Их свозили из тюрем по всему Советскому Союзу, но мы не знали, кто они — политзаключенные или обычные уголовники, потому что их документы были подчищены». А еще в коробке были дети. Данте обнаружил, что стоит в двух шагах от Максима, но не помнил, как там очутился. «Вы закрывали в таком месте детей?» «Не я принимал решение. Детям отводилось специальное отделение. Всего в коробке содержалось 500 заключенных, среди которых было около 50 детей и подростков. Их тоже никогда не выпускали?» Максим молчал. Данте почувствовал, что потеет, и, сжав кулаки, подошел к нему в полотную. «Выпускали или нет?» — повторил он почти рыча. «Нет. Это было путешествие в один конец», — неохотно, с видимым стыдом произнес Максим. «И в чем заключались их преступления?» — спросил Бригитта. «Не знаю. Их бумаги тоже подчистили. Но вряд ли детей переводили из других тюрем. Они выглядели грязными и больными» и на них не было тюремных роб. «Коробка ведь не настоящее название?» — спросил Данте. «Как называлась тюрьма на самом деле?» «Дуга-три». Ответ не стал для Данте неожиданностью, и все-таки он был потрясен до глубины души. «Сукины дети. Проклятые сукины дети!» — пробормотал он. «Может, объясните, о чем речь?» — спросила Коломба. «Дуга-три?» «Одна из самых охраняемых тайн времен Холодной войны», сказал Данте, сжимая-разжимая здоровую руку. Это была затеянная в глуши военная база в сотни километрах от Киева. Советский Союз отрицал ее существование, но НАТО засекла ее по похожим на стук дятла сигналом, передаваемым ею в радиоэфир. Никто не знал, какую функцию она выполняла. Поговаривали, что там базировалась станция противоракетной обороны — или комплекс ионосферных исследований, вызывающих искусственное землетрясение. В действительности же на территории Дуги-3 находился лагерь. И ты оставался там до последнего дня, солдат? Да. Случайно не до апреля восемьдесят шестого года. Максим кивнул. В то время случилось что-то важное и чудовищное. Эта Коломба знала точно, но никак не могла вспомнить, что именно произошло. Комплекс Дуга-3 находился недалеко от Припяти, объяснил Данте. 26 апреля 1986 года Припять превратилась в город-призрак. Точнее, 27 апреля, потому что в первый день население никто не оповестил. Только потом из зоны эвакуировали более 300 тысяч человек, но к тому времени многие уже заразились и все равно погибли. Колумба, наконец, поняла, о чем речь, однако Бригитта заговорила первой. «Твою мать! Чернобыль!» — пробормотала она. «Чернобыль!» Коробка была построена рядом с эпицентром крупнейшей ядерной катастрофы в истории.